Глава 25. Передышка. Император Тихон направился к патриарху. Будучи неглупым от природы, он понимал власть, сосредоточенную в дряхлых руках умирающего старика. Его дед, император Тихон II, однажды попробовал оспорить решение патриарха Никона, едва вступившего в должность после смерти отца. Урок деда хорошо усвоил отец Тихона IV. Отлично помнил и он сам. Внезапный и странный недуг поразил Тихона II. Мужчину в рассвете сил. Ни лекари, ни бдение в церквях не помогло. Дед скончался, так и не встал с постели, в которую слег посессоры с молодым патриархом Никоном. Получный урок не прошел даром. Сын погибшего императора ни разу не опротестовал решение патриарха. Не возмущался и император, направляющийся в данный момент к дряхлому старцу. Тихон знал, что конец времен его безграничной власти совсем рядом. Сын Никона, Синод, был вспыльчивым и далеко не умным человеком он не представлял угрозы для молодого императора. После смерти патриарха, а она не за горами, он быстро расправится с Синодом, отомстив за деда. Вчерашнее нападение на порт Макселя, в результате которого сожжено два корабля и убито больше 12 воинов, потрясло его до глубины души. Тихо не мог себе представить смелости человека, явившегося в самую пасть к врагу и улизнувшего после нанесения таких потерь. Он был в курсе предыстории появления их рода на этой земле, но в общих чертах. До реального появления Макса считал рассказы о нем легендой, не имевшей под собой основания. Но ситуация изменилась с появлением загадочного Макса, ради которого люди шли на смерть, не отрекаясь от своих убеждений даже на костре. Тихон был противником сожжения людей, предпочитая тихую, скрытую казнь. Но идти против Патриарха не смел. Карета свернула в сторону и покатила помощенный мостовой, ведущий в резиденцию Патриарха. Двое охранников внутри и шестеро всадников снаружи обеспечивали необходимую защиту Винценосной особы. Тихона, погрузившегося в размышления, обеспокоили крики, доносившиеся сквозь открытые окна кареты. «Сатанисты! Пробил вас сейчас! Макса вас всех отправит в ад!» Карета проезжала мимо Болшиного рынка, где обычно торговали мелкие ремесленники и побирались по прошайке. Сидор, начальник его охраны, потянул за кружью лежавшему на коленях. «Не надо! Оставь!» Император присек его попытку наказать кричавших. «Голь всегда чем-то недовольна. Мы не можем убивать всякого, кто открыл рот. Господь не простит такого отношения к своей пастве». «Пастве?» — скривился Сидор, оставляя ружье в покое. «Да они язычники, в основном. Верят в этого несуществующего мессию». «Этот несуществующий мессия, как ты сказал, вчера сжег два наших корабля в порту». Невесело улыбнулся Тихон. Карет остановилась. Один из всадников, успевший спешиться, открыл дверцу. «Приехали?» «Пошли, Сидор. Мне предстоит трудный разговор с упрямцем, возомнившим, что держит Бога за бороду». Тихон легко спрыгнул с подножки кареты, направляясь ко входу во дворец. Навстречу ему спешил брат Иканей, доверенное лицо двоюродного дедушки. «Ваша императорская светлость, чем обязаны вашему визиту?» «Патриарх здоров?» Вместо ответа поинтересовался Тихон, не останавливаясь перед сощавым священником. «Слава Богу Иисусу и сыну его Максуса!» По привычке ответил Иканий, стараясь приноровиться к размашистому шагу императора. «Максуса? Может, между собой не будем эти бредни упоминать?» Хмыкнул Тихон, входя в распахнутые перед ним двери. Патриарх находился в своей комнате с неизменным данком, чудовищем, порожденным шуткой природы. В комнате слава пахло мочой и стоял тошнотворный запах человеческого тела. «Гниешь, тварь!» С удовлетворением подумал Тихон, прикладываясь к руке и бормоча дежурные фразы про радость при виде горячо любимого дедушки. «Что тебя привело, Тих?» Никон часто называл его уменьшенным именем. В детстве ему это нравилось, но взрослее он ненавидел эту уменьшительную форму своего имени. «Вчера ночью этот Макса напал на порт и сжег два корабля, убив двенадцать воинов охраны, и сумел уйти» хотя ты говорил что он попадет в ловушку в максиме тихон с большим трудом смел совладать собой вспоминая как у него забрали два ружья для засады организованные у максимения после дарения ружья немецкому королю у него оставалось всего пять ружей эти два что были переданы для засады он считал безвозвратно потерянными таким образом в его распоряжении оставались только три ружья всего три если бы удалось убить этого макса Тихон бы смирился с потерей столь ценного оружия, но этот враг не просто урезнул, а, избавившись от двух лучших парусников, сумел пробраться в Максель и нанести удар в самое сердце империи. Через несколько дней все города и поселения будут говорить об этом, расшатывая его власть. Не просто так сегодня на Болшином рынке кричали оскорбления при виде его кареты. «Этому человеку помогает сам дьявол!» — нарушил тишину Никон. «Дьявол у нас ты, а он законный претендент на свой трон», едва не сорвался у Тихона. «Дьявол или сам Бог на его стороне, но еще пара таких нападений, и наши люди начнут открыто показывать неповиновение», сказал он вслух, мечтая о том дне, когда ему сообщат о смерти Никона. «Сегодня, по пути сюда, около Блошиного рынка, люди кричали «проклятие» в наш адрес и восхваляли Макса Са», добавил император после паузы. — Ему помогает сам дьявол, — повторил Никон, давая знак Данку приподнять его. Усевшись поудобнее, патриарх продолжил. — Он умудрился переманить на свою сторону диких сантехи и даже направил их в атаку на Максимен. Благодаря твоим ружьям... Патриарх сделал акцент на слово «ружья». Максимен не пал. Дикие отступили, потеряв четверых. Марик прислал письмо голубим. Я послал ему указание преследовать и уничтожить дикарей. Раз они нас предали и перешли к чужеимцу. Почему ты называешь его чужеимцем? Разве он не есть тот, о котором столько говорили сектанты? Не удержался от вопроса Тихон. Неважно, кто он. Для нас это угроза. И его надо убить. Я отправляю гранита и икания с повторным визитом к немецкому королю Дитриху. Гранит доведет до нашего друга мой план. Ударим с двух сторон и покончим с ним. Никон устал. Данг принес ему воды. Отхлебнув, патриарх продолжил. Воинов святой церкви мало. Понадобятся и твои люди. Пусть кинут клич в Будилихе. Собери под свои знамена верных людей. Пока этот Макса жив, нам покоя не видать. Сейчас начало апреля. В письме Дитриху я напишу, чтобы он подошел к Мехику в первых числах июня. В это же время мы ударим с нашей стороны. Закончив говорить, Никон улыбнулся Тихону. «Ты приехал не выслушивать старика. Что у тебя? Тих». Я думал, а что если нам переманить этого Макса на свою сторону? Дать ему городок, чтобы он там правил». Но под нашим подчинением поспешил добавить Тихон, увидев, как нахмурился патриарх. «Ты глуп», — с сожалением произнес мерзкий старикашка, вызывая волну ненависти в душе Тихона. «Думаешь, он готов подчиняться? Да он возомнил себя Богом! У него есть Берлин. Что ты ему предложишь? Бордвоу? А может, деревеньку сильную на самом юге?» Считаешь, ему хватит, и он признает власть Тихона Четвертого? Он нас ненавидит и предаст смерти без малейшего сожаления. Неужели ты не понимаешь?» «Понимаю», — обреченно согласился Тихон, признавая правоту слов патриарха. «Сам Господь на нашей стороне. Что нам его луки и стрелы, когда у нас есть ружья, и воины наши сильные?» «С верой в Господа Бога нашего и Иисуса они пойдут на смерть ради правого дела!» Распалившись, Никон еще минут пять разглагольствовал о силе веры, о неизбежном спасении всех истинно верующих. Тихон слушал старца, понимая, что совершил ошибку, сказав о возможном мире с Максом. Теперь следовало опасаться за свою жизнь. Безжалостный старик убьет его, не моргнув глазом, если заподозрит в малейшей слабости». Проявив уважение к патриарху, постаравшись его заверить в своей вере в близкую победу и пообещав провести набор новых воинов, он покинул мрачную крепость, радуясь, что данк не свернул ему шею, как цыпленку. Усевшись в карету, Тихон облегченно вздохнул, впервые понимая, почему его отец всю жизнь испытывал благоговейный ужас перед Никоном. От каждого слова старца веяло смертью. Всю ночь буря неслась на север, стараясь быстрее попасть в Берлин. После удачного рейда команда шхуны и лучники повыселили в полголоса переговариваясь про горящие корабли врага. Уже практически скрываясь за мысом Роны, во время ночного рейда видел, как два корабля превратились в факелы. В бытность подготовки к звездным считал, что большинство деревянных кораблей в Средневековье горело, а не тонуло во время шторма. И даже в морских баталиях число потопленных кораблей уступало сгоревшим во время обыденной жизни. Чаще всего пожары возникали во время приготовления пищи или погрузки легко воспламеняющихся товаров. С одной стороны, вокруг вода. Казалось бы, что потушить пожар не проблема, но парусники имели столько канатов, веревочных лестниц, парусов и деревянных частей, что пожар мгновенно охватывал большие площади. С изобретением помпы для откачки воды из трюма и гашения пожаров ситуация улучшилась, хотя горели корабли вплоть до изобретения систем аварийного пожаротушения. Богдан. «Почему мне пришлось свистеть дважды?» Вчера я забыл про это. Вспомнив, потребовал ответ. Смущенный великан опустил голову. Врать он не умел, а ответить честно означало признать, что желание убивать выше приказа максаса «Дисциплина — основа побед. Если каждый будет делать то, что ему нравится, мы быстро потерпим поражение». Я хотел добавить еще пару фраз, но голос панса ворвался в голову. «Заставив выронить кусок мяса». Окса, за нами гонятся враги, их очень много!» «Где ты?» Послал импульс, мысленно показывая берег, вдоль которого шла буря. Я приготовился к ментальному удару, но его не последовало. Дважды повторив вопрос, не получил ответа. «Серак, ближе к берегу! Враги преследуют панцы и его воинов! Может, нам удастся их увидеть!» Еще пару часов назад Серак указал рукой на мыс. «Это было здесь?» Речь шла о неудачной ночной вылазке. Сам Максимен не был виден с такого расстояния, скрытый в глубине бухты. По логике, отступающий к Берлину с воинами Панса должен был находиться недалеко, впереди нас. «Панса, выходи с воинами к соленой воде. Я увижу тебя!» На этот импульс ответ пришел в виде короткого «иду». Буря шла в двухстах метрах от берега. Ближе идти по непроверенному маршруту было опасно. Существовала опасность наскочить на мель или, еще хуже, напороться на риф, Еще около двух часов половина воинов по левому борту и на носу всматривались в берег в надежде увидеть Панса и его отряд. Дважды, попробовал вызвать Панса, не получил отклика. «Вижу людей! Там идет бой!» — донесся крик с вороньего гнезда. Сирак, к берегу! Высадимся у них за спиной!» — скомандовал капитану. Крутанув штурвал, сирак, сам стоящий за рулем, направил корабль в сторону берега. Вглядываясь в прозрачную воду, видел, что глубина позволяет приближаться. «Шлепки спускать не будем! По цвету воды здесь глубина хорошая!» Словно прочитал мои мысли, озвучил свои действия капитан Бури. Кильшконы зарылся в песок в пяти метрах от линии берега, сбив с ног людей на палубе. «Сейчас отлив! Во время прилива снимемся!» Весело прокричал Серак, надевая кольчугу через голову. Богдан с братьями первыми спрыгнули в воду. Для этих великанов глубина была на уровне груди. Молча посыпались воины. Самым низкорослым вода доходила почти до подбородка. Выбравшись на берег, не теряя времени, устремились на север, туда, где кипел бой. Панса, следуя моему совету, вышел на побережье, где я оказался в ловушке. С одной стороны, путь преграждал горный кряж, вдававшийся в море. С другой стороны, наступали враги, методично осыпая нендертальцев стрелами. Стараясь не шуметь, мы подобрались к врагам на расстоянии выстрела из лука. Увлеченные отстрелом прятавшихся за лунами нендертальцев, воины Никона не сразу заметили опасность с тыла. Первый залп лучников мозга уменьшил количество врагов на пару десятков. «В атаку!» — скомандовал я, обнажая катану. Оставшиеся враги развернулись, натягивая луки. От второго залпа часть из них успела увернуться, стреляя в ответ. Несколько вскриков среди нашего отряда дали понять, что стрелять сатанисты умеют. Невдалеке заржала лошадь. Вылетев из группы деревьев, четверо воинов галопом понеслись в сторону Максимена. Я проводил глазами всадников, но не их лошади привлекли мое внимание, а винтовки за плечами. У двоих всадников за спину закинуты винтовки. У отца была такая, доставшаяся от деда, с дарственной надписью от Жукова. Мой дед был снайпером. На его личном счету 104 фашиста. Это была самая обычная винтовка Мосина с двукратным оптическим прицелом. Отец ее очень берег, непременно рассказывая всем гостям про отца снайпера. За плечами у всадников болтались винтовки, как две капли воды, похожие на дедовскую. Оказавшись в окружении, враги сдались. В плен попало семеро лучников. Больше 20 было убито. Еще четверо умирали, стоная от боли. Я не стал мешать андертальцам добивать раненых. У нас нет ни Красного Креста, ни Женевской Конвенции, чтобы заботиться о врагах. Пленных не дал тронуть. Это были люди подневольные. Стоя на коленях, они ожидали смерти. Меня всегда удивлял плен. «Вероятность того, что тебя оставят в живых, невысока. Я дарю вам жизнь. Идите к своим семьям. Но запомните, если еще раз возьмете в руки оружие против меня и моих людей, пощады не ждите. Можете взять свои луки». Разрешил двоим последним воинам, торопливо убегавшим в сторону юга. Безоружные они рискуют попасться любому племени или хищникам. А я хотел, чтобы о моем поступке узнали остальные воины, служащие сатанистам. Неандертальцы Панса понесли серьезные потери. Во время ночной атаки убито пятеро. Еще семеро пали во время отдыха, когда подкравшиеся враги засыпали неандертальцев кучей стрел. Без ранений не обошелся никто из отряда Панса. Но неандертальца трудно свалить одной или даже двумя стрелами. Их мощная мускулатура не дает пройти наконечнику глубоко, чтобы повредить внутренние органы. На кого не падал глаз, все были с торчащими обломками стрел. Вернувшись к буре, выставил охрану, пока не начнется прилив. Банса, иди сюда. Вынул наконечник стрелы из левого плеча, прижег место раны угольком от костра. Парень немного сморщился, стоически перенося боль. Процедура извлечения наконечников стрел повторилась бесчисленное множество раз. Освобожденные от наконечников неандертальцы сразу принимались за еду, извлекая ее из глубин своих шкур, наброшенных на плечи. Только трое получили глубокие ранения в живот. В полевых условиях извлечение стрел означало сильное кровотечение. «Им придется поехать со мной на корабле, иначе умрут!» Панца невозмутимо выслушал, ограничившись лаконичным «ха». Каждый раз, слыша это слово, чувствовал, как усиливается сердцебиение, словно Санчо кинется на меня со словами «Макш-ха». Прилив не смог снять бурю смели, но неожиданно помогли неандертальцы. Я с изумлением смотрел, как они вслед за панцей входили в воду и, упираясь, толкали корабль в сторону моря. Или неандертальцы перестали бояться воды — Или за время моего отсутствия все сильно изменилось? Общими усилиями удалось снять корабль с песка. Троих тяжело раненых неандертальцев подняли на палубу, где один из них сразу пометил территорию. Велев Пансе возвращаться в свою казарму, дал Сираку команду отчаливать. Сильно передевшая группа неандертальцев пару минут шла по побережью, потом углубилась в лес. Остаток пути до Берлина прошло без приключений, но я не забыл главного. О нашем наступлении на Максимен знали. Нас там ожидали. Предстояло самое трудное – вычислить предателя среди своих, среди тех, кто был посвящен в детали операции. Едва сойдя на берег, отправил гонца к Терсу с приказом срочно явиться ко мне в резиденцию. За свою гвардию я был уверен, хотя ничего исключать нельзя. Но я точно помнил, что Терс был в курсе всего плана, а правитель Берлина любил побаловаться с Сечменкой. Кто знает, где и когда он мог проговориться, несмотря на всю свою преданность. Дерз, как и Гуран, в душе оставались мальчишкой. И был второй вопрос, пожалуй, даже более важный. Сколько у врага винтовок Мосина? Если у него их есть хотя бы десяток, любая наша лобовая атака обречена, нас перестреляют, не подпустив на расстояние ответного выстрела.